Вождь покачал головой с гордой презрительной улыбкой, потом, быстро отвернувшись, чтобы окончить разговор, крикнул резким голосом. «Дакоты — народ умный, а мотори их вождь. Он не позовет чужеземцев во весь голос, чтобы они встали и ответили ему карабинами. Он скажет им на ухо. Итак, пусть их разбудят люди одного цвета с ними». Сказав эти слова, он удалился в сопровождении дикарей, окружавших его и выражавших свое одобрение свирепой улыбкой. Он остановился невдалеке от пленников, и те из его товарищей, которые имели право выражать свое мнение, собрались снова для обсуждения вопроса. Уюча воспользовался этим случаем и возобновил свои приставания, но траппер, узнавший, что плут играет второстепенную роль, с негодованием отверг его предложение. Приказание, отданное всей шайке, людям и лошадям отправиться немедленно в другое место, окончательно прекратило преследование вероломного дикаря. Движение совершилось в угрюмом молчании и в порядке, которому мог бы позавидовать самый дисциплинированный батальон. Когда все остановились и пленники могли оглядеться, они увидели, что находится вблизи леска, в котором располагался лагерем «Измаил». Снова произошло совещание, очень короткое, но чрезвычайно важное и обдуманное – Лошади, по-видимому привыкшие к этим тайным, молчаливым нападениям, снова были отданы под надзор сторожей, обязанных также наблюдать за пленниками. Траппер, беспокойство которого возрастало с каждым мгновением, нисколько не успокоился, увидев, что к нему приставлен уюча. Судя по его торжествующему, повелительному виду, он был назначен начальником отряда. Как бы то ни было, дикарь, получивший, вероятно, секретные предписания, довольствовался тем, что потрясал томагавком выразительным жестом, поглядывая на Елен. После этого красноречивого предупреждения двум пленникам о судьбе, ожидавшей их подругу при малейшем тревожном признаке с их стороны, он погрузился в суровое молчание. Благодаря этой передышке, которой никак нельзя было ожидать от Уючи, пленники могли сосредоточить все свое внимание на интересной сцене, происходившей перед их глазами. Мотори лично отдавал все приказания. Он сам, как человек, вполне знакомый с качествами любого из своих товарищей, назначил каждому место, которое тот должен был занимать. Его приказания исполнялись немедленно, с уважением, которое индейцы обыкновенно высказывают своему вождю в решительные моменты. Он отправил одних вправо, других влево. По первому знаку назначенный отправлялся бесшумно быстрыми шагами, и вскоре все были на своих местах, за исключением двух воинов, оставшихся при вожде. Увидев, что он остался наедине с избранными им товарищами, Мотори обернулся к ним и выразительным жестом дал понять, что наступил критический момент, когда следовало привести в исполнение задуманный ими план. Прежде всего, трое сняли маленькие охотничьи ружья, которые под именем карабина они носили по своему званию, освободились от всех частей костюма, которые могли бы стеснить их движение, и стояли одно мгновение неподвижно, похожие на слегка задрапированные статуи знаменитых героев. Мотори убедился, что тамагавка у него на месте, что нож лежит как следует в кожаных ножных, Он подтянул пояс и поправил шнурки своих нарядных, украшенных бахромой штиблет, которые могли помешать ему. Покончив со всеми приготовлениями, вождь Титонов дал сигнал отправляться готовый на все. Три воина направились к лагерю так, чтобы обойти его с фланга. Отойдя так далеко, что пленники еле могли их видеть, они остановились и оглянулись вокруг, как люди, обсуждающие и зрело взвешивающие обстоятельства, прежде чем принять решение. Потом они все углубились в траву прерии и совершенно исчезли из виду. Нетрудно представить себе страшную тревогу, с которой Элен и ее спутники наблюдали за движениями, результат которых так интересовал их. Каковы бы ни были причины, заставлявшие ее не питать особой любви к семье, в которой читатель впервые увидал ее, сострадание, свойственное ее полу, а может быть и более доброжелательные чувства, сильно волновали ее сердце. Несколько раз она готова была подвергнуться страшной опасности, грозившей ей, возвысить свой слабый голос, как бы он не был бессилен, и громко крикнуть, чтобы предостеречь путешественников. Весьма вероятно, что она поддалась бы охватившему ее порыву настолько же сильному, насколько естественному, если бы не немые, но энергичные увещания поля говора. Молодой охотник за пчелами переживал самые разнообразные ощущения. Самое сильное, самое могущественное из них было, конечно, беспокойство о критическом положении девушки, находившейся под его защитой. Но к этой смертельной тревоге примешивался глубокий интерес, который он невольно принимал в происходившей перед ним сцене. В этом зрелище было нечто чарующее для его порывистого дикого сердца. Хотя нельзя было сомневаться в его чувствах к переселенцам, высказанных достаточно ясно, и далеко не таким доброжелательным, как чувство Элен, он жаждал услышать звук их выстрелов и, если бы представилась возможность, полетел бы одним из первых на помощь к ним. Временами он сам чувствовал почти неотразимое желание броситься, чтобы разбудить неосторожных путешественников. Но одного взгляда на Елен было достаточно, чтобы вернуть покидавшее его было благоразумие и напомнить ему, что она станет жертвой его безрассудства. Один траппер оставался совершенно спокойным по виду и холодно наблюдал за всем происходившим перед ним, как будто это вовсе не касалось его. Его бдительный взгляд, казалось, поспевал всюду. То был взгляд человека, слишком привыкшего к различным ужасным сценам, чтобы волноваться, и только думавшего о том, как бы воспользоваться оплошностью своих сторожей и обмануть их бдительность. Титонские войны не оставались между тем праздными. Они проложили себе путь в густой траве Низин и пробирались вперед, как коварные змеи, подползавшие к добыче, до тех пор, пока не добрались до места, где нужно было удвоить предосторожность, прежде чем продолжать путь. Один мотори поднимался временами из травы во весь свой внушительный рост и вперял пронзительный взгляд в темноту, царившую в маленьком лесу. Эти наблюдения, в соединении со сделанными им при первых разведках, были достаточны для того, чтобы он вполне понял положение намеченных им жертв, хотя он не знал ни числа их, ни способов защиты, которыми они располагали. Все его усилия узнать что-либо о путешественниках были совершенно бесполезны, пока лагерь покоился в глубоком молчании. Можно было подумать, что за этой оградой находятся только мертвецы, Моторис, слишком недоверчивый и осторожный, чтобы полагаться на кого-либо кроме себя, в таком критическом положении, велел товарищам дожидаться его и пошел дальше один. Он подвигался медленно и способом, который был бы, чрезвычайно тяжел для всякого, не привыкшего к подобным упражнениям. Самое ловкое присмыкающееся не могло бы ползти с большей гибкостью и производить меньше шума. Приседая на землю, он вытягивал сначала одну, потом другую ногу и останавливался после каждого движения, прислушиваясь к малейшему звуку, который мог бы служить указанием, что путешественники насторожились». Наконец, ему удалось прокрасться под тень леска, где было меньше риска, что его увидят, так как слабый свет луны не освещал его, тогда как окружавшие его предметы представлялись более отчетливо его проницательному взгляду. Титон долго оставался на этом месте, погруженный в наблюдение, прежде чем отправиться дальше. Отсюда лагерь был виден ему сбоку, со своей палаткой, повозками, шалашами. Контуры всех предметов обрисовывались хотя темными, но достаточно различимыми красками, и опытный взгляд воина мог довольно ясно определить силы, с которыми ему придется иметь дело.